Ошо Вопрос. Возлюбленный Оша, войдя в храм, чувствуешь некое умиротворение от того, что видишь и слышишь: от музыки, песнопений, благовоний, красоты архитектурных форм и так далее. Можно ли общественным зданиям, храмам современности позаимствовать кое-что из этого? Ответ. Самир Не только общественные здания, но и любое место, где обитает человек, должно быть обустроено как храм. Где бы ты ни был, ты находишься на священной земле. Ты привык считать храм святым местом, но и базар, расположен на священной земле, нужно всегда быть благочестивым, а не только в храме, в мечети или церкви. Твоя набожность должна быть для тебя такой же естественной, как и дыхание. Поэтому особенная атмосфера благовоний, благоухание цветов, льющейся музыки, песнопений, чудесной архитектуры и должна создаваться не только в храмах. Храм должен стать образцом для устройства каждого дома, не только общественные здания. Каждое жилище должно уподобиться храму, ведь тело человека это храм. В каждом из нас Бог. И где бы мы ни были, мы должны создавать неповторимый аромат божественности. Истинно религиозный человек не принадлежит ни к индуизму, ни к мусульманству, ни к христианству, ни к религии джайнов, ни к буддизму. Истинно религиозный человек просто набожный, благочестивый человек это человек любящий, творческий. Он обладает волшебным прикосновением Все, чего он касается, обретает красоту и ценность. Человек не может постоянно пребывать в своем доме, напоминающем ад, и только изредка на часок вступая в храм Божий, обретать там рай. Такое просто невозможно. Если ты не находишься все 24 часа в раю, то тебе не удастся просто войти в храм и мгновенно преобразиться вдруг отказаться от своей зависти, гнева, ненависти, чувства соперничества, своих амбиций, политических убеждений. Нельзя так просто избавиться от всего внутреннего уродства. Можно, правда, притворяться, можно лицемерить. По существу все посетители храмов, независимо от исповедуемой веры, лицемеры. Об этом свидетельствует то, как они проводят свои остальные 23 часа в сутках. Нереально стать другим человеком только на один час. Религиозный человек должен понимать, что важен не вопрос веры в определенную религию, не вопрос веры в определенную традицию. Важно изменить себя таким образом, чтобы сострадание стало биением твоего сердца, чтобы благодарность стала твоим дыханием. Чтобы независимо от того, кто ты, тебе открывалось бы божественное в деревьях, горах, людях животных, птицах. Пока ты не превратишь в храм всю свою жизнь, ты не будешь религиозным человеком. Куда бы ты ни поддался, ты везде и всегда пребываешь в храме, ибо ты постоянно окружен той таинственной энергией, которую люди называют богом. Кое кто называет ее иначе, но независимо от названия, суть всегда остается одной и той же. Бесспорно, одно мы живём не в примитивной вселенной. На каждом шагу нас окружает тайны. За одними загадками прячутся другие. Если ты осознаешь, что вселенная полна тайн, ты будешь молиться о том, чтобы все вокруг было достойным любви Господа. Сидя в своем магазине, ты будешь ожидать своего покупателя словно Бога. Когда Кабир достиг просветления, к нему в ученики шли даже короли они говорили ему: "Прекрати наконец свое занятие. Хватит тебе ткать одежду. Это бьет по нашей гордости. Окружающие смеются над нами. Ваш учитель зарабатывает себе на жизнь как бедный ткач. Всю неделю он занимается шитьем одежды, а потом взваливает себе на спину тюки с одеждой и идет продавать на базар. Нехорошо это как-то для человека, у которого столько учеников. Вы что, не можете помочь ему?" Ну, Кабир, не собирался менять свое поведение. Я работаю не ради денег, а ради того, чтобы какой-нибудь бог, пришедший на базар, мог купить мой товар, в который я вложил столько любви, столько благодарности, столько медитативности. А если он не найдет меня там, без этого я не смогу жить. Пока я жив, я буду служить Господу тем, что я умею шитьем одежды. И он ткал одежду с большой любовью. Он тк ал с необыкновенным изяществом, вкладывая в работу всю свою душу. Каждое чувствовал, что Кабир не просто шьет одежду, он создает нечто большее. Вместе с нитками он вплетает в свой товар душу. Вещи становятся одухотворенными, Он наполняет свой товар духовностью. На базаре Кабир обращался к каждому по имени Рам, что у индийцев означает Бог. Рам, где ты был? Я тебя уже давно жду. Заходит солнце, скоро закроется рынок, а я все жду тебя. Поначалу подобное обращение сильно смущало покупателей великий святой называет их храм. Но постепенно они привыкли к этому, и это отразилось на их отношениях. Это был диалог не покупателей и продавца. Это был разговор двух любящих. Это была просто любовь. Я хотел бы превратить все дома в храмы. Да, и не только дома. Я хотел бы, чтобы каждый дом, каждая кухня, каждая спальня превратились в храм. Я хотел бы, чтобы ты вел себя со всеми подобным образом. Это могут быть твои враги, но глубоко внутри у всех бьется тот же источник жизни, что и у тебя. Нужно с уважением относиться не только к своим друзьям, но и к врагам. Нужно уважать в них Бога. К своей жене нужно относиться с не меньшим почитанием, чем к какой-нибудь богине в храме. Не могу поверить, что те, кто до сегодняшнего дня претендовали на религиозность, проявляли такую жестокость по отношению к женщине, и они не видели в женщине господа. И те же религиозные люди презирали беднейшие сословие, которых называли шудры или неприкасаемые. Они относились к ним как к скотине, слипцы Они видели богов лишь в каменных изваяниях, но не понимали, что в каждом живом существе живет бог. Что именно бог заставляет биться и их, и твое сердце. Хочу с абсолютной уверенностью сказать: эти люди далеки от религии. Истинная религия еще не появилась, подобно тому, как еще не появилась истинная цивилизация. Нам предстоит создать все условия для появления истинной религии истинной цивилизации, истинной культуры. Все это различные аспекты сознания.